Флора, гори-гори ясно. Чтобы мой план сработал, слишком многое должно было сойтись. Лето должно выдаться жарким. Невероятно жарким. Несколько дней должен стоять штиль, полное безветрие, зной. А потом нужно, чтобы налетел ветер. Как назло, лето пришло сырое и холодное. Даже в июне мы ходили в теплых куртках и включали в доме отопление. Впору было отчаяться... Но я не унывала, почему-то была уверена в своем саде, в своей земле, в том, что они в этой битве выступят на моей стороне. Сад мой, и он будет за меня. Я молилась, но не словами церковных молитв. Мы уходили с сыном в глубь парка, и я обращалась к деревьям, просила помощи у самой земли. «Земля», — говорила я. Цветущая, вечно обновляющаяся, неистащимая, полная сил, фантазии, покоя, вечно рождающая. Поделись со мной своей мощью и своим покоем, помоги мне. Ладоники тем временем принялись хорошо. Такого тщательного ухода, как им, не доставалось еще ни одному растению в этом саду. В июле их цветки распустились, покрытые легким пушком листья, источали ароматное эфирное масло. Невероятно умиротворяющий запах окутывал сад, земля благоухала, как храм. Потом кусты отцвели и все вокруг усыпали белые, сиреневые, розовые и фиолетовые лепестки. Затем на землю осыпались семена. всё было готово, оставалось только дождаться жары. Она нужна была прямо сейчас. Дожди и холода нас миновали, но температура стояла чуть выше 25. По небу лениво скользили облачка, отбрасывающие мягкую тень и не дававшие земле раскалиться. У меня уже не было сил ждать милости от природы, и я написала записку «Б.М., попросила подарок к своему дню рождения, четыре дня яркого солнца. «Пусть, пожалуйста, над нашей усадьбой разгонят облака, так же, как это обычно делают в центре Москвы на большие праздники, День Победы или День России. Это, конечно, дорогой подарок, но это ведь первая моя впечатляющая просьба. Подарите мне лето», — написала я. Он согласился. В мой день рождения сад охватила жара, В вышине над усадьбой жужжали самолётики, распыляющие на облака реагенты, Все дожди выливались на соседние деревни и посёлки, а у нас жарило солнце. С самого утра я налила полную ванну воды и бросила в неё верблюжье одеяло. Старалась не уходить далеко от коттеджа, напряжённо всматривалась в сад. К обеду воздух в нём сделался дрожащим, запах фимиама усилился. но в этот день градусник не дополз до нужных тридцати двух градусов, остановился на тридцати. Ничего не произошло и на второй день. На третий? Уже с утра было тридцать. К обеду будет тридцать три, поняла я. Сегодня все случится. До полудня, пока зной не окутал сад, мы с сыном прошлись по нашему раю, который должен был скоро исчезнуть. Я прощалась с каждым деревом, с кустами и просила прощения у них и у самой земли. Ближе к полудню уложила мокрое одеяло в большой пластиковый контейнер. Пора выходить. Я чувствовала странную отрешенность от этих стен, так и не ставших моим домом. Дверь закрыла, не запирая. Мы с сыном переместились поближе к выходу из усадьбы и сели ждать — Я гремела погремушкой, Гоша сосал грудь, воздух раскалялся.